за указанной дверью оказалась маленькая комнатка с самым обычным рукомойником и тазиком под ним на табуретке Виталик с наслаждением начал плескаться смывая себя боевую раскраску закончив водные процедуры вытерся рушником вернулся в зал где его уже ждал почти полностью накрытый стол икра черная икра красная — хмыкнул Виталик. — Водка и шматок сала лепота. Что еще нужно человеку для счастья? — Если ты намекаешь на кабана, то он еще не готов. Так что садись и не языви. — Ладно, закусим, чем Бог послал. Назартно потер руки сплетник, садясь на лавку рядышком с Кощеем. Похоже... Бессмертный злодей специально не стал садиться на свое кресло-трон, чтобы подчеркнуть, здесь собрались равные. А почему не виски, не коньяк? Полюбопытствовал Виталик, увидев, что именно кощей наливает в стопки. Наша водочка с подрученей. Согласен. Ну, здрав буди, хозяин. И тебе не хворать но недружно, чокнулись, выпили и навалились на закуску. Я так понял, что это ты меня сюда через портал занёс? – спросил сплетника, облизывая жирный губы. — А кто же ещё? Не поспешил, а вдруг во дворце ещё не всё закончилось? Нет, всё нормально. «Ты так вампиров запугал, что они теперь туда хрен сунутся!» «А с мелочевкой всякой Василиса и без нас справится. «Это хорошо!» Виталик покосился на бар. Глаз зацепился за бутылку с пивом. «Балтика, третий номер!» Хай «Хмыкнул юноша!» «Это кто ж тебе такие поставки делает?» «Только не вздумай говорить!» что у тебя канала нет в мой родной мир. Это раньше был канал, честно признался Кощей. Какая-то сволочь его мне перекрыла. Давно? Два дня назад. Прям не знаю, что ей делать. Кстати, пересмешник, не подскажешь, чья работа? Кощей в упор посмотрел на Витарика. Упс. Кащеев знал его редакционный псевдоним. И, видать, совсем недавно, так как всего полтора месяца назад лично заказывал ему пересмешника, порушившего бессмертному бизнес в Рамадановске. «Нет, ты чего на меня бочку катишь?» «Лучшая защита — это нападение». И царский сплетник начал откровенно наезжать. Ё! Неизвестно, по чьей милости. Сколько месяцев здесь парюсь, из кожи лезу, ищу выход в родной мир. Мамку с папкой повидать мечтаю, а тут на тебе. Я же еще и виноват. Я, кстати, порталы творить не умею. И каналы в другие миры открывать и закрывать тоже. Зато я кое-что другое умею. Что именно? Заинтересовался Кощей. Работать головой и ловить преступников с помощью дедуктивного анализа и прогрессивного метода уринотерапии. — В смысле? — опешил Кощей. — В смысле? А если гад сразу не сознается, будет у меня глотать мочу. — У тебя? — Ну, возможно, и у меня. Но если я сжалю то свою собственную. Виталик поднялся, подошел к бару, снял с полки курительную трубку, набил ее табаком, неспешно прогулялся к очагу, извлек из него каминными щипцами уголек, прикурил. — А что вы делали сегодня ночью во дворце? — тоном отца народов спросил он, попыхивая трубкой. — Да так, зашел случайно? глазки кощей забегали. ай ай айй нехорошо, товарищ егорат они вери гражданин кощей на гордону с василисой нечисть натравили ну ты спрятник грокнул кулаком по столу кощей говори да не заговаривайся чтоб я свою племянницу тогда Кались, зачем туда приперся Уже нормальным тоном сказал в Италии. Да так, с Василисой повидаться. С детишками потетешкаться. Ну да, конечно. Решил посреди ночи детишек своей рожей попугать. Колись, Кощей, меня так просто на мякине не проведешь. Ложь чую за версту. Чего хотел? Не твое дело. А на пятнадцать суток? Не имеешь права. Не имею. Я царский сплетник и начальник ЦРУ. Свиток один хотел Гордону передать. Сдался Кощей. Что в свитке? Да вот привязался. На, читай. Кощей извлек из кармана свиток и кинул его приставали. Вот видишь, как работает моя дедукция. Удовлетворенно хмыкнул юноша, разворачивая бумагу. «Даже без уринотерапии обошлись. ну что тут у нас? Ага, челобитная. Чего?» Текст челобитный разил на повал. «Челом бью тебе, царь-батюшка. С тех пор, как даровал ты царскому сплетнику окаянному низменность». Так пошли во владениях моих проблемы сплошные. — Не понял. Виталик поднял ошеломленные глаза на Кощея. — Какие еще владения? — Которые в твоих землях теперь находятся? — сердито буркнул бессмертный злодей. — Так ты, выходит, мой холоп теперь? — заржал юноша. «Ну, — Но типа того ах ты сволочь еще громче заржал виталик на баре на коляу запищаешь с ему фыркнул кощей я в этих землях не одну тысячу лет живу а сколько лет рядом со мной баба яга квартировалась. что было тихо мирно а ты пришел и началось черт знает что у меня во дворце покража Между прочим, все больше распаляясь, разорялся Кощей. Кто виноват? Боярин? Ответь своему халапу. Кощей, ну кончай дурить. Ты все-таки бог. Какая может быть покража? Кто посмеет? Посмелеват, как видишь. Неужто на сокровища твои несметные позарились? Да ты что, окстись! Всполошенный кощей торопливо что-то пробормотал себе под нос, и в центре, в полу, появился люк. Бессмертный злодей откинул крышку, посмотрел вниз, с невыразимым облегчением выдохнул. — "Фу, ты меня так в гроб загонишь, чуть кондрашка не тяпнула, и вроде все на месте. — Так что тогда украли? — деловито спросил юноша. «Сон мой и покой украли!» Хмуро буркнул Кощей. «Проблемы у меня, сплетник. Серьезные проблемы!» «Такие серьезные, что ты к Гордону среди ночи их решать поперся!» Тряхнул челобитный Виталик. «Да при чем тут Гордон? Это бумажка так, для отмазки!» Но пусть державный потешится, как ты, поржет, пока я с Василисой советоваться буду. Я, в общем-то, в первую очередь ее хотел предупредить. — О чем? — О том, что у меня из замка украли. Виталий огляделся. А я сейчас в замке? — Нет, на заимке, — разозлился Кощей. — А не там думаешь сплетник видишь цепи на которых я почти тысячу лет висел вижу так вот в этом замке кое кто покруче меня узилище томился и что это за зверь лихо одноглазая я то думал и впрямь что то страшное — презрительно фыркнул Виталик. — А тут какой-то блохастый, перхастый задохлик. — Задохлик? — возмутился Кощей. — Да страшнее этого монстра ничего нет. Когда он в моих землях появился, тут такое началось. С головой совсем не дружит, сил немерено. Знал бы ты, чего нам стоило его утихомирить. Этого монстра даже цепи удержать не могут. Я этого гада в зеркальной комнате держал, чтобы его бедовый глаз на самого себя порчу насылал и у самого себя силы магические отнимал. Сам, конечно, виноват. Тяжко вздохнул Кощей. Чаще надо было его навещать. Пропажи хватился только, когда слуги мои Верные разбегаться начали. «У тебя кадровый дефицит?» — удивился юноша. «Э, еще какой! Сначала солоушка от меня свалил, в леса дальние. Потом тугарин змей срулил. Морду мне пытался набить, хм, тварь трехголовая. С чего это, думаю, беды на меня посыпались? Вот как про беду вспомнил?» До меня и дошло. Заглянул в апартаменты его зеркальные, А лихой свет простыл. Не страшно заглядывать-то кажется Как же ты его взгляда не боялся? Щитом зеркальным прикрывался, А на глаза надевал солнцезащитные очки. Найти его надо срочно, Виталик, Пока силу этот гад не набрал. Он ведь как подлость какую сделает, горе людям принесет, у него резко сил прибавляется. Ну что, поможешь? Если честно, скажешь, от кого узнал, что я пересмешник. Янка сдала? Нет. Ну вот, опять врёшь. расстроился юноша. Кроме Янки и меня, в Великолеченске об этом никто не знает. «Ну и как с тобой после этого иметь дела?» «Да при чем тут Янка?» «Ну, заходил к вам как-то на подворье. Тебя дома не было. Ну, я и покопался в твоем мобильнике. Надо же знать, с кем имеешь дело. А там СМСка на имя пересмешника». «Какой продвинутый в этом измерении Кощей!» Удрученно вздохнул юноша. «Ну что, заказ на пересмешника снимаем?» «Да ясен хрен, снимаем. И Янка за тебя меня живьем сожрет. Ты, кстати, с ней поаккуратней». «А что такое?» «Да вроде бы ничего. Девка она хорошая, но родня у нее уж больно стервозная». Удрученно вздохнул Кощей. Так что ты нашу лапушку за не обижай, а не то, как ее бабка станет. А что ее бабка? Да ничего, ее бабка. Но знал бы ты, какая она ведьма! Нет, не я случай в Рамадановском лице решил, хмыкнул Виталик. Догадливый. А с библиями поспеши, для тебя так и быть. По родственному хороший процент дам. И тут по тройной цене закупать буду. Захочешь мамку с папкой навестить? На исторической родине оторваться. Э, все условия обеспечу. Там, кстати, уже Велес обосновался. Круто развернулся. Надо тебе сказать, целый город себе отгорохал. И назвал его соответствующе. Это как? Лас-Вес. Лас-Вегас, что ли? О, точно, Лас-Вегас. Ну, велес вроде бог скота. Так к нему одни животные и идут. Человек всегда почует деньги. Такой скотиной становится. И в его Лас-Вегас все, как свиньи, к кормушке сбегаются. А он их доит. Свиней? Ага. А я тоже в ваш мир хочу. На то совсем там позабыли про богов древних. Надо напомнить. А ведь там лафа. Для меня, как Санта-Клауса и Деда Мороза, работа только раз в году. Добро буду творить направо и налево. Бабам цветы, детям мороженое? Не только. Я даже нефтяных магнатов вниманием не обойду.